Глава 22 Марита с изумлением смотрела на хрупкую блондинку, вид которой кричала нежности, кротости и всеобщей любви. И даже сейчас, когда Лестер находилась в бешенстве, о чем кричали ее глаза, то лицо, жесты и слова совсем не показывали этого. Она выглядела прелестной нимфой, не способной на яростные чувства, которые в ней клубились, вырываясь на волю. Невероятная красавица с золотыми длинными волосами до талии крутилась на месте, желая увидеть себя. Но зеркал у Виары не было. Но можно было точно отметить, что одежда совершенно не подходила под ее образ. Брюки и рубаха слишком грубо смотрелись на бархатной коже. Рядом стояла довольная Виара. Она приняла облик черноволосой девушки, хищником которой являлась пантера, что проявлялась в каждом жесте и пугала любого, заставляя опасаться. «Ты что со мной сделала?» гневно спросила Лестра, показывая на свои длинные волосы, представляющие шелк. Ей было странно видеть себя такой. «Если честно, тебе так лучше», лениво заметила принцесса красных фей, следом мило добавляя. «Одежды нет, жаль. Окажемся на Синапре, рынок, который могли посещать все существа планеты, и там выберем». Лестра кипела внутри, понимая, что Виара специально сотворила ей внешность куклы. Она сделала шаг к ней и, откинув копну волос на выпирающую грудь, попыталась схватить ведьму за кисть, но не смогла поднять руки. «Что за издевательство? Почему я не могу проявить силу?» — возмущенно спросила Амазонка, ощущая, что ее движения замедлены. «Где моя физическая подготовка? Почему я столь слащава и противна?» «Тут вышла накладка», — вежливо проговорила Виара, не скрывая радости по этому поводу. Посмотрев на свои руки, отмечая бронзовую кожу, она задумчиво протянула. «Только в животной ипостасе ты сможешь проявить инстинкты хищника, как, впрочем, и свои. Понимаешь, нельзя в одну оболочку вкладывать столько силы, а именно в твоем случае физическую мощь хищника и боевые способности черной феи. Поэтому...» Всю мощь я вложила в ту оболочку, что смогла принять ее животное. Ну а внешность — все, как ты и хотела. Хм, поверь, в такой нежной обертке сложно представить, что это ты. Сомневаюсь, что твой хищник даже посмотрит на новую тебя. Сомневается. Да этот наглец в любой лечении меня найдет. Нет, не стоит. Я этого не хочу. Мгновенно спохватилась девушка, считая, что думает не о том. В истинном гневе Лестра рванула к наглой принцессе, но оказалось, что она сделала только маленький шажок, что окончательно вывело ее из себя. Еще часа не прошло, она уже презирала свой внешний облик и речь, льющуюся из бледно-розовых губ. «Тварь!» С яростью прорычала Лестра, но уста не произнесли желаемого слова. Она посмотрела на Виару и показала на свой рот, требуя ответа на весьма интересный мой вопрос. Красная фея хищно улыбнулась, получая удовольствие от проделанной работы и шикарной реакции амазонки, и любезно проинформировала. Хм, «Точно, забыла тебе сказать. В общем, ты не можешь грубо говорить. Да, придется принять свой новый облик полностью. Войти в роль, так сказать». Лестра прищурилась, но получилось, что хлопнула шикарными ресницами. И нежным голосом пообещала: Когда я стану с собой, то растерзаю тебя на клочья. Виара нахмурилась и, сморщив нос, задумчиво выдала. Навряд ли, но буду держаться от тебя подальше на всякий случай, а то ты довольно невменяемая, если сильно разозлить. Но не волнуйся, знать точки кипения каждого это мой конек. Виара, как доберемся? Поинтересовалась Марита, не желая, чтобы феи ругались. Ей нравились девушки, и она не желала конфликтов. Каждая фея по-своему была уникальна, но сильные девушки постоянно конфликтовали. Ей хотелось, чтобы их поездка прошла мирно и тихо, но, вероятно, с этим возникнет проблема. «Полетим!» Оскалившись, выдала красноволосая принцесса, обращая внимание на добрую девушку с огромной силой, улыбаясь ей. Подумав про себя, что можно и закончить милую беседу, Виара поднялась с поваленного дерева, на котором сидела, и потянулась. Марита задумалась, мысленно представляя их путь. Качнула головой, не представляя полет, когда корабль в болоте, и все же уточнила. «Думаешь, сможем? Ведь огромное расстояние. Да и как?» «О да!» – довольно начала Виара. «Мы полетим на птице!» а Лестра сделает ее невидимой, чтобы нас не заметили. Лестра внутри взбунтовалась, но, решив, что предложение за знаки не столь ужасное, согласилась про себя. Лишь одно смущало. «Для этого я буду должна», — начала она, но услышала продолжение именно то, что она хотела сказать. «Стать кошкой! Тигрицей!» — поправила девушка с длинными золотистыми волосами, развивающимися на ветру. «Вот именно. Так что первый опыт пройдешь с нами в дружной обстановке под моим контролем!» Не удержалась Виара, довольно улыбаясь. «Какая же ты все-таки!» «Зато в том, что мы справимся, будет точная гарантия. Такая мощная сила от трех фей даст нам шанс. Это будет разрушающе и даже интересно!» Девушки переглянулись и улыбнулись, надеясь, что так и будет. Через 20 минут они вышли из старой хибары, где перекусили и взяли необходимую провизию, и направились к озеру. «И где твоя птица?» произнесла Лестра, тотчас кривившись от своего голоса, решив, что больше и слова не произнесет. Пусть лучше ее считают глухонемой, чем нездоровый, гневно реагирующий на свою внешность и тонкий голос. Виара посмотрела по сторонам, а потом улыбнулась и показала на крохотного птенца-орла, сидящего в высокой траве. Но он малыш. Ласково проговорила Марита, подходя ближе и подставляя ладонь. Тенец мгновенно склонился и приготовился клюнуть, но почувствовав его агрессию, девушка резко убрала руку, удивленно посматривая на птенца. Невероятно силен и опасен. К сожалению, отца уничтожили. Но Сентин справится со всем, только ему нужна защита. Невидимая защита. А я приведу его в нормальный вид. Виара взяла птицу на руку и проговорила. «Но, ну, давай, пора взрослеть. Мы отправимся в большое путешествие!» Сказав, красная фея зашептала слова, держа птенца за хвост, когда он громко пищал, пытаясь вырваться. Внезапно он начал раздуваться и увеличиваться в размерах, отчего голос стал походить на пронзительный писк, а потом громкий клёкот, оглушающий на огромное расстояние. Как только принял невероятные размеры, Девушка с нежностью провела по его спине и прошептала. «Прости, но голос подавать нельзя». Рука Вяры находилась на горле птицы, и, сжав его, она сцепила пальцы на мгновение, шепча нужное заклинание. Вздохнув, она отошла, стараясь держаться на ногах и не упасть. Сил не было, красная фея нуждалась в отдыхе. «Забирайтесь!» — мило пролепетала Лестра отчего Марита обернулась, не представляя, насколько девушке тяжело в ее новом обличии. Если ей непривычно и режет слух, то отважной амазонке это невыносимо. Девушки взлетели и сели на спину, а Лестра осталась на земле. Отмечая усталость Виары, амазонка нахмурилась, но жалости не испытывала. Что пакостных жалеть? Девушка отошла в сторону и сосредоточилась на ощущениях, стараясь погрузиться в себя, желая открыть хищную сущность. Ей была так ненавистна её внешность, невозможность нормально двигаться, что сердце отчаянно сжималось от злости. Красная фея очень ядовито пошутила. Лестера так бы и вцепилась ей в горло, но жаль, что нельзя. Но ничего, вот когда будет тигрицей, то обязательно что-нибудь придумает. Резкая боль позволила услышать зов внутри, такой зовущий, пронизывающий, увлекающий, перестраивающий её сущность. Не веря, что так может происходить, испытывая до удивления приятные эмоции, она душой устремилась на зов, ведомая не столько разумом, сколько желанием слиться воедино с сильной хищницей, что взывал к ней. Мгновение, и магия соединила души феи и тигрицы – Творя одно целое, мощное и смертельно опасное. Через время девушка упала на землю, не чувствуя боли, отдаваясь на милость природы. Спустя недолгое время на поляне лежала черная тигрица огромных размеров с мощными лапами. Хищница зарычала и посмотрела вверх, откуда на нее с восхищением смотрели две девушки. Подойдя ближе, тигрица зарычала и в следующее мгновение испарилась. Ждали недолго. Уже через секунду птица с девушками замерцала. Захваченный темным дымом, покрывающий их, орел в следующую секунду стал невидимым. Огромная птица закликотала, но никто не услышал ни звука, ведь виара лишила ее голоса. Орел дернул головой и поднялся ввысь. Легко и свободно. Орел летел над темным лесом, знойной пустыни, набирая нереальную высоту. Он желал узнать, что дальше там, где так ярко блестит солнце и мерцают облака, ведомы сознанием красной принцессы, позволяющей ему парить и не сбиваться с пути. Птицу завораживала краска цветов, волшебство тепла и свобода ветра. Орел так рьяно вертел головой, желая познать все, как будто это его первый и последний полет. Он радовался, направляясь туда, где не ждали, где не будут рады. Но это не важно, ведь они уже в пути». Через долгие часы яркое солнце стало искушать. Оно палило, чего нечем было дышать, и только туман боевой формы феи спасал птицу, и фей, не позволяя сгореть от прожигающих лучей. Марита чувствовала, что кружится голова, но терпела. Девушка посмотрела на орла, наблюдая, как ему тяжело лететь, как он вертел головой и не находила себе места, не зная, как чувствует себя Лестра. Ведь она принимает на себя огонь, защищая их. Принцесса была уверена, что амазонка очень устала, пусть никогда и не покажет этого. Спустя долгое время Марита вновь вздохнула, чувствуя, как нагрелась кожа, опасаясь, что будут ожоги. Но она должна терпеть, ведь это вынужденные трудности, их нужно преодолеть. Пролетая над территорией зеленых фей, орел застопорился, чувствуя магический жар, а девушки услышали голос Лестры. «Впереди барьер! Пройдешь его?» Резко спросила Виара, полностью восстановившись, кусая губы, чувствуя мощную энергию. «Да, но если сильный, то мне нужно будет отдохнуть. И если это магия высших, то... Сама знаешь». Виара нахмурилась и пробурчала. «Знаю». «Ладно, еще немного и пойдем на снижение. В зеленых лесах можно спрятаться». «Ты уверена в этом?» «Да, по крайней мере здесь лучше, чем в моем гостеприимном лесу». «В межгалактической тюрьме приветливее, чем в твоём гостеприимном лесу». «Вот и я том», — весело выдала девушка, скрывая своё опасение, что барьер не так прост, как кажется. Она была уверена, что и Лестра это предполагает, но обе решили, что справится. Когда воздуха стало катастрофически не хватать, Вера поняла, что нужно передвигаться по земле. Воздух пропитан мощной смертельной защитой только хотела высказать опасения, как почувствовала удушающий запах гари. Предполагая, что здесь поработали высшие феи, девушка прокусила губу до крови. Вдруг птица завертела головой, молчаливо крича. Следом они услышали рычание и стон лестры. Спустя мгновение их затрясло. Пошел жуткий запах гари обожженной плоти и перьев. Толчок, и птица камнем бросилась вниз, слыша зов своей принцессы, умоляющий потерпеть, заверяя, что она поможет. Опаляющий жгучий воздух трепал нежную кожу девушек, но они держались за перья, всеми силами стараясь не упасть. Когда под ними показался лес, Вяра направила орла на деревья, стараясь избежать зеленого болота. Заметив, как рассеялся дым защиты Амазонки, хотя они еще были невидимы, девушка решила, что с Лестрой случилась беда, и она не контролирует боевую постась, Вера моментально достала мешочек с землицей и, шепча, кинула вниз, отчего она на лету увеличивалась, превращаясь в большой ком. Они упали в мягкую земляную гору, внезапно сколыхнувшуюся и в одно мгновение исчезнувшую. Принцесса посмотрела на малого птенца с обожженным телом и покачала головой, сожалея, что допустила такое. Увидев, как он погряз в зеленой желеобразной гуще, Красная фея мгновенно подобралась и громко закричала. «Поднимайтесь! Мы не долетели! Зелёное болото!» Марита открыла глаза, слыша крик. Она поднялась на локтях, не понимая, где болото, когда она находится на твёрдой земле. Теряя реальность, девушка тяжело вздохнула, наблюдая впереди жёлтый берег, и поспешила вперёд, проверяя каждый шаг. Тело горело, голова кружилась, но она двигалась, обещая себе что отдохнет, когда покинет опасную зону. Вдруг она уловила странные звуки, следом замещая блондинку с опаленной раной на животе, которую засасывала внутрь. Вскрикнув, Марита бросилась к ней. Забыв про боль, про предостережение, она пыталась вытащить, умоляя и выкрикивая. «Поднимайся! Лестра! Давай! Пожалуйста!» Девушка не отвечала, была без сознания. Марита вскрикнула, чувствуя, как ее утаскивает под желеобразную землю. Она читала про болото зеленых фей и была напугана. Если наполовину погрязнуть в болоте, то надежды на спасение нет. Оно поглотит любое живое существо. Вновь и вновь девушка дергала подругу, чувствуя, как ее охватывает ужас и злость. Она пыталась изо всех сил, чувствуя, что они только больше вязнут. «Проклятье!» раздалось позади и Марита повернулась, вглядываясь в Виару, идущую к ним. На лице девушки она видела раздражение, и, что удивляло, Виара не погружалась в болото. Приблизившись, красная принцесса недовольно крикнула. «Уходи! Нет, я не оставлю ее!» резко произнесла зеленая фея, желая помочь. Она не могла бросить Лестру. «Вот же доброе на мою голову! Встречаются же такие!» пробурчала принцесса, следом добавляя. «Я вытащу её, но на двоих магии не хватит!» Марита только хотела проговорить, как Виара дёрнула её на себя, схватив за лицо, яростно выдыхая. «Сохрати обхотнаренял сохара! Сохрани онтоханти пихтонох!» Посмотрев в глаза девушки, красная фея рявкнула. «Иди!» Марита посмотрела на руки и ноги, осознавая, что под ней земля твёрдая, и сразу показала на лестру, понимая, что ее нужно спасти. Но в ответ услышала гневное ворчание. «Иди! Магия действует очень короткое время! Торопись!» Девушка кивнула и медленно поднялась, надеясь, что все будет хорошо. Очень надеялась. Насколько могла, она быстро двигалась, иногда оглядываясь. Она не понимала, почему там медлят, ведь светловолосую девушку уже засосала по грудь. Оказавшись почти у берега, Марита решила, что дошла до своей цели, но внезапно провалилась вниз, погружаясь по пояс. Не понимая, как у берега может быть так глубоко, девушка на мгновение закрыла глаза. Переборов страх, она стала воздействовать на все живое и неживое, требуя помощи. Сделала вдох, выдох и начала продвигаться вперед, но оставалась на месте. — Ну же! — прокричала Марита, начиная злиться, с новой силой воздействуя на живое. Ощутив ток по телу, она осмотрелась. Каково же было ее изумление, когда корень торчащего дерева стал двигаться в ее сторону. С облегчением вздохнув, девушка стала призывать живое дерево еще немного подтянуться, и тогда она сможет дотянуться до него. Когда ветка еще придвинулась, у нее наконец-то получилось схватиться за нее руками. Крепко сжав корягу, девушка пошла вперед, двигаясь к берегу. Стоило оказаться на свободе, Марита уткнулась лбом в желтую землю и счастливо засмеялась, не веря в то, что смогла вылезти. Но Лестра! подумала она и обернулась, открывая рот от удивления. Огромный жук нес боевую фею на своей спине. Пораженно застыв на месте, Марита напряженно наблюдала, переживая, что магия перестанет действовать и всех засосет болото. Но этого не случилось. Они вышли на берег. Удивляясь Виаре, отряхивающей себя от грязи, Марита воскликнула. «Невероятно!» Стоило только черному мерзкому помощнику с шестью мохнатыми лапками сделать движение по суше, как магия исчезла, и девушка упала на землю, а жук уменьшился до ничтожного состояния, уползая в траву. Виара довольно ухмыльнулась и добавила. «Ну вот, теперь можно отдохнуть». Марита улыбнулась на её слова и бросилась к блондинке, хлопая по щекам. Она надеялась привести в чувство новоиспечённую тигрицу. «Да ничего с ней не будет!» С усмешкой заметила Виара, рукой притрагиваясь к плечу Мариты. «Сейчас отвар ей приготовлю, чтобы магию не потревожить, и будет дальше рычать на всех. А вот тебе нужно поберечь силы». «Чую» королевстве зеленых фей нам не будут рады. Марита медленно поднялась и посмотрела на лес, который предстояло пройти, чтобы выйти на чудесные луга зеленых фей, где находился роскошный дворец. Она вернулась домой.